406 В следующий этап эволюции есть самоотречение или отречение, отрешение, отделение своего Я от своих оболочек и их активности. Оболочки тела или проводники нужны для выявления на соответствующих планах, но при полном оформлении всех тел возможно их самостоятельное. Отдельные проявления на каждом, и особенно на высших. Без посредства физического тела нельзя уявиться на плане физическом, также и на других. Но соответствующий проводник или тело должно быть сформировано или построено, как строилось физическое тело. Его оформление закончено равно как и тело тонкого или высшего астрала. Но у большинства ментал еще не закончен, а огненное тело лишь только начинает оформляться. Для оформления огненного тела необходимо пробуждение огненных центров человека и координации деятельности или функций огней и утверждение сердца, как его центра, объединителя. Пробуждение огненных центров сопровождается способностью отдельного проявления сознания на всех трех планах. Физическом, астральном и ментальном. Этот путь первыми проходят пионеры человеческой эволюции, ученики учителей света, дабы указать людям следующую ступень эволюции. Учение жизни намечает ближайшие пути эволюции. Ученики их проходят, чтобы люди сознательно могли следовать ими. Без наличия знания цели не может быть пути. Эту цель надо знать, иначе жизнь превращается в бессмысленное прозябание на коре планеты. Все то, ради чего живут и трудятся люди, имеет в виду эту единую цель. В ней назначение человека, ибо пробужденные центры делают его участником пространственной жизни, выводя сознание за пределы Земли. И Земля, и человек получают свое определенное место в космосе, Земля как временное его место пребывания, а человек как центр сознания, устремленный в мир и дальний. Не может быть бессмысленной жизни человека и не иметь назначения, когда каждый атом есть чудо и воплощение целесообразности космических законов. И если этой цели кто-то не знает или еще не осознал, то не вина космоса в ограниченности малого мышления. Много потрудились владыки, чтобы разрушить невежество человеческое, и много потрудились люди, чтобы разрушить их труды, и много преуспели в невежестве своем. Сделана последняя ставка, и человечество либо двинется вперед, либо погибнет. Велики жертвы, принесенные лучшей страной, и она двинет и уже двигает вперед планетную эволюцию. Учение учении, жизни, о смысле труд человеческий, придав ему неприходящую ценность и значение, и сделав его трудом творческим, творчество сердечное станет творчеством огненным, и став огненным, двинет вперед пробуждение и развитие огненных центров человека. В огненно-сердечном творчестве человека заложен потенциал огненных возможностей. Мудро свершается план на рождение новой расы, которая будет обладать проснувшимися огненными центрами. План эволюции, намеченный владыками, огненно-прекрасен и космически неприложен и выдается в координации с волейю высшей космической.